Глава одиннадцатая. «Волшебный дождь». Белоснежка торопливо прибиралась по опасной трясине. Она старалась нащупать ногой камень или крепкий корень, но то, что казалось ей надежной опорой, с хлюпаньем уходило в болотную гниль. «Мне не поспеть за тобой, Белоснежка!» жалобно пискнул мышонок Обжоркин. «Столько переживаний за один день! И к тому же лапки в грязи!» Белоснежка на бегу наклонилась и сунула мышонка в кружевной карман. Мышонок с облегчением вздохнул, повозился там и затих. Луна поднялась еще выше. Ее свет пятнами побежал по болоту, блестя в лужах. Белоснежка уже видела принца Теодора, Он из последних сил цеплялся за надломившееся дерево. Нога белоснежки соскользнула с замшелой кочки, и атласный башмачок окунулся в грязь. — Право! Не пойму я вас, людей! — послышался чей-то капризный голосок. — Куа, куа! Не умеете ходить по болотам! Прямо снег берет! А -а -а -а. Белоснежка глянула вниз и просто глазам не поверила. На широком листе сидел серебряный лягушонок. Он был похож на драгоценную игрушку, весь серебряный, с круглыми изумрудными глазами. — Признаться, я разочарован! — печально пожаловался серебряный лягушонок. — Я думал, болото! — «Самое лучшее место на свете!» «И что я увидел?» «Глупые листья и кочки!» «Но я знаю, кто ты, девочка!» «И покажу тебе дорогу!» «Прыгай за мной!» Лягушонок ловко поскакал по кочкам. Он то и дело оборачивался и строго указывал: вот сюда, ставь ногу, а теперь сюда. В трясину хочешь угодить? Ха -ха -ха. Не складеха. Наконец Белоснежка подбежала к принцу Теодору. В этот миг гнилой сук надломился, и Белоснежка едва успела ухватить принца Теодора за плечи. Ты здесь? «Зачем?» — отчаяние и счастье слышались в голосе принца Теодора. «Молю тебя! Любимая, беги! Спасайся!» «Мы здесь! Мы и торопимся!» — послышались голоса. Разом вспыхнули семь разноцветных фонариков. Это были гномы. «Нечего терять время!» — приказал гном умник-разумник. «Я скажу бум, -бум бух бух Как только услышите бух, тяните все вместе!» Гномы крепко ухватили принца Теодора за плащ. Белоснежка обняла его обеими руками. Серебряный лягушонок уцепился за блестящую пуговицу. «Без меня вам все равно не обойтись!» Послышался знакомый ворчливый голос. Это была белка, госпожа Пушистый Хвост. Она крепко схватила принца Теодора за воротник. «Бух!» — громко крикнул гном умник-разумник. Все разом потянули, напрягая все силы. Но куда там? Липкое болото только злорадно ухнуло и даже не всколыхнулось. «Все напрасно!» — простонал принц Теодор. «Я только утяну вас всех за собой в эту бездонную топь!» «Милый, будь что будет!» Белоснежка прижала щекой к щеке принца Теодора и закрыла глаза. «Я все равно не покину тебя!» Вдруг мерцающее облако, словно сотканное из бледных звезд, опустилось на мутное гнилое болото, окруженное блестящими каплями влаги, Из облака появилась женщина дивной неземной красоты. Сияющая корона венчала ее голову. Тонкие одежды казались шиты из лунного света, а голубоватые волосы струились вниз до башмачков, похожих на перламутровые раковины. А -а -а, и достанется мне теперь испуганно квакнул серебряный лягушонок и мигом затаился в густой осоке. Слушай меня, погибельное болото, это я, фея серебряного озера, говорю с тобой. Послышался нежный и вместе с тем повелительный голос. Отдай мне этого человека. «Зачем он тебе? За это я пролью на тебя такие волшебные дожди, что ты превратишься в чудесное озеро!» Глухой, недоверчивый вздох пронесся над болотом. «Ты станешь светлым и прозрачным!» Голос звучал упоительно, сладостно. Он околдовывал, завораживал. Белые лилии украсят твои берега. Золотые рыбки начнут на дне свои веселые игры. Погибельное болото снова вздохнуло, но на этот раз уже задумчиво и мечтательно. А ласкающий голос. Звучал еще заманчивей, покоряя и зачаровывая. «Прилетят белые лебеди и поплывут по твоим хрустальным водам. Только отдай мне этого человека. Зачем он тебе?» Сотрясающая дрожь пробежала по всему болоту. Запрыгали, заплясали замшелые кочки. Гнилая топь всколыхнулась, раздвинулась и выпустила из своих смертельных объятий принца Теодора. Послышался тихий шелест теплого дождя. Белоснежка прильнула к груди принца Теодора, и было непонятно, слезы счастья или капли дождя бегут по ее лицу. «О, фея Серебряного озера! Благодарю тебя!» — прошептала Белоснежка. Но прекрасной феи уже не было. Она исчезла вместе с голубыми искрами тумана, и только чистые струи дождя лились и лились с безоблачного неба.